Проблемы синхронного перевода В своей книге «Нюрнберг. Перед судом истории» Рогинский уделил большое внимание переводчикам. О них он написал так. «Кстати, о наших судебных переводчиках. Система синхронного перевода для них была в новинку. С микрофоном они работали впервые. Требовались огромное внимание, быстрая реакция, исключительная точность». Ведь в судебном разбирательстве значение придается буквально каждому слову. Молодость помогла им вынести столь значительную нагрузку. Добрым словом хочется вспомнить Лизу Стенину, Инну Кулаковскую, Евгения гофмана Тамару Соловьеву, Татьяну Русскую, Тамару Назарову, Машу Соболеву, Таню Ступникову, Нелли Тапуридзе, Лену Войтову, Зою Буш, Нину Ясилеву, Тамару пруд Галину Цыганкову, Ольгу Свидовскую, Таню Гелеревскую, Сергея Дорофеева. И в самом деле это была очень серьезная проблема, ведь никакой теоретической базы для отбора и подготовки переводчиков тогда просто не существовало. Но всем было очевидно, что для Международного суда, где было задействовано несколько иностранных языков, необходим эффективный и быстрый вид перевода. Устав Международного военного трибунала закреплял право обвиняемых на перевод всего процесса. В качестве технического оборудования для синхронного перевода была предоставлена аппаратура компании IBM с системой Хашифон. Ею был оснащен зал судебных заседаний Дворца юстиции Нюрнберга. Однако главной проблемой оказался поиск качественных переводчиков. Ответственность за лингвистическое обеспечение несли американцы. план госдепа предусматривал комплектацию из шести синхронистов, двенадцати человек для письменного перевода и девяти стенографистов. Франция и СССР должны были представить специалистов с французским и русским языками. Великобритания и США разделили ответственность за английский и немецкий. Что касается английского, то многие мигранты, которые уехали в Америку до и во время войны и владели иностранными языками, Узнав о готовящемся процессе, сами выходили на связь и предлагали свои услуги по переводу. Тест на знание языка проводился в Пентагоне. От кандидатов требовалось сделать перевод газетной статьи с английского на немецкий. Для проверки пригодности кандидатов также просили назвать по 10 деревьев, автозапчастей и каких-то сельскохозяйственных понятий на двух языках. В результате с 69 кандидатов выбрали 10-15. Ответственность за отбор переводчиков в Европе возложили на Альфреда Стира, сотрудника Госдепа. Он должен был собрать лингвистическую команду к ноябрю 1945 года. Будущих синхронистов в основном находили в Швейцарии. Это были выпускники Женевской школы переводчиков. Бельгии, Нидерландах и других странах, где граждане свободно говорят на нескольких языках. интересен тот факт что в группу было зачислено несколько работников Парижской телефонной станции, потому что они обладали опытом общения на нескольких языках и быстрой реакцией при переводе. Русскую группу набрали в Великобритании, Франции и Германии. Специалисты из Советского Союза составляли самую малочисленную часть этой группы. Однако именно ими было внедрено профессиональное новшество. Работа переводчиков-синхронистов в парах. При синхронном переводе даже самый опытный переводчик непременно отстаёт от оратора. Переводя конец только что произнесённой фразы, он уже слушает и запоминает начало следующей. Если при этом в речи даётся длинный перечень имён, названий, цифр, возникают дополнительные трудности. И вот здесь-то у наших переводчиков всегда приходили на выручку товарищи по смене. Они обычно записывали все цифры и названия на листе бумаги, лежавшим перед тем, кто вёл перевод. И тот, дойдя до нужного места, читал эти записи, не напрягая излишнюю память. Это не только гарантировало от ошибок, но и обеспечивало полную связность перевода. Справедливости ради, не могу не заметить, что такая форма товарищеской взаимопомощи вскоре получила распространение среди переводчиков других делегаций. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. За месяц до начала процесса Проблема квалифицированных кадров все еще стояла довольно остро. Группы до конца еще не были укомплектованы. Французская и британская делегации обещали доставить своих людей к 7 или 8 ноября. Но в ходе тестирования выяснилось, что система отбора переводчиков не совсем эффективна, так как абсолютное большинство присланных кандидатов, даже хорошо знающих языки, не подходило для работы синхронистами. На втором этапе отбора. Успешно прошедшие испытания кандидаты отсылались в Нюрнберг на собеседование к старшему переводчику американской делегации Рихарду Вольфгангу Зоненфельду. Проверку проводили на чердаке Дворца юстиции, где временно установили систему для синхронного перевода. Тест представлял собой имитацию предстоящего процесса. Специалисты должны были в кабине синхронного перевода транслировать на родной и выбранный ими иностранные языки. Кандидаты также сами изображали судей, обвинителей и адвокатов, зачитывали различные документы или импровизировали свободную речь. Кроме того, менялся темп разговора от медленного до быстрого и наоборот. Стоит заметить, что те, кто проводил отбор лингвистов, сами синхронному переводу не обучались, поэтому многие критерии, очевидные сегодня, тогда вырабатывались интуитивно. Всего протестировано более 400 человек. Из них выбрали только 36. В итоге самые лучшие результаты показали кандидаты в возрасте от 35 до 45 лет, значительное время прожившие в двух странах. Интересно, что мужские голоса считались более приятными для восприятия, чем женские. Генеральная репетиция заседаний с участием синхронистов проходила с 5 по 19 ноября 1945 года с целью проверки работы системы и качества перевода. Основными сложностями в процессе для специалистов, как они сами потом отмечали, стали порядок слов и рамочные синтаксические конструкции в немецком языке. Проблему создавала и специальная военная, и юридическая терминология. Типичный пример. В русском, французском и английском языках отсутствовали эквиваленты для воинских званий Третьего Рейха. Советскую группу переводчиков, которую собрали в кратчайшее время, возглавил гофман В своих воспоминаниях он писал, что его посадили в кабину практически на следующий день после приезда в Нюрнберг, на первое заседание процесса. А еще он признавался, что в этот момент не имел ни малейшего представления о задачах, которые ему предстояло выполнять. А Ступникова, переводчик на процессе, позднее вспоминала. «В ветреный холодный вечер января 1946 года Мне, переводчику штаба Советской военной администрации в Германии, приказал явиться к себе заместитель наркома НКВД Берии, сам генерал Серов. Аудиенция была короткой. Мне доложили, что вы в состоянии осуществить синхронный перевод. Я молчала, потому что не имела ни малейшего представления о том, что означает термин «синхронный перевод». В то время для меня существовал только письменный и устный перевод. Кстати, после завершения Нюрнбергского трибунала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 Перед стеклом, за которым сразу же начинались скамьи подсудимых, и до них, не будь стекла, можно было дотянуться рукой, стоял переносной микрофон. Им завладевал один из переводчиков, в зависимости от того, выступал ли говоривший на английском, немецком или французском языке. Случалось, что за шесть часов работы французскому переводчику ни разу не пришлось произнести ни слова. Зато когда выступали подсудимые и их защитники, Немецким переводчикам приходилось потрудиться. Часто они работали без отдыха всю смену, полтора часа. А когда кто-то выбывал по болезни, то и две, и даже три смены. Среди иностранных переводчиков преобладали американцы. В основном это были люди солидного возраста и с большим переводческим стажем. Значительная часть из них были русские эмигранты, прожившие много лет в Великобритании или США. При знакомстве они нередко представлялись, князь Васильчиков, граф Толстой. С точки зрения перевода процесс не всегда шел ровно. Надо сказать, что, например, Герман Геринг неплохо понимал английский язык. Альфред Розенберг, родившийся в Ревеле, Таллине, в свое время учился в Рижском политехническом институте, а потом в московском МВТУ и знал русский. Ялмар Шакт прекрасно владел английским, а Йохим фон Риббентроп и Альберт Шпеер Бегло говорили по-английски и по-французски. От случая к случаю эти люди пользовались этим, чтобы блеснуть своей образованностью или смягчить излишне жесткий на их взгляд перевод свидетельских показаний или документов, изобличавших бесчеловечность совершенных ими преступлений. Некоторые подсудимые даже демонстративно снимали наушники, выражая свое недовольство тем, что говорится. Из-за этого имели место случаи, когда во время заседания вдруг все стопорилось. Переводчики, в основном американцы, советские себе такого не позволяли, вскакивали, тоже срывали с себя наушники, отказывались переводить. Судебное заседание прекращалось. Но были моменты и посерьезней. Однажды, например, трибунал вообще несколько дней не заседал. Стенографистки объявили забастовку, требуя повышения заработной платы, и их требования были частично удовлетворены. Не все ладилось и в работе советской делегации, хотя по традиции тех лет об этом никогда и нигде не говорили. Переводчиков у нас было гораздо меньше, чем у делегаций других стран. Работы же для них оказалось, пожалуй, даже больше, чем у наших партнеров по трибуналу. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. В своей книге Полторак, участник Нюрнбергского процесса с первого и до последнего его дня, рассказал такой случай. «Правильный перевод в обстановке Нюрнбергского процесса выходил далеко за рамки чисто технической задачи. Это подчас приобретало характер большой политики. И вот однажды имел место антисоветский выпад Отто штамера адвоката Геринга. Допрашивая одного из свидетелей, Он весьма часто употреблял слово «безетсунг», говоря об освобождении Польши советскими войсками в 1944 году. Слово это имеет два значения — оккупация и занятие. По всему духу вопросов адвоката советский переводчик гофман понимал, какой смысл вкладывает тот в слово «безетсунг» и потому перевел его как «оккупация». Руденко тут же заявил протест. Западные судьи, которым их переводчики перевели это слово в его нейтральном звучании, не поняли, чего добивается главный советский обвинитель. Был объявлен перерыв, суд удалился на совещание. Советский переводчик разъяснил суть дела. Суд возвратился в зал и объявил о своем решении. В протоколе заседания слово «оккупация» должно быть заменено словом «освобождение». Доктор Штаммер возражать не посмел. Не обходилось, впрочем, и без откровенных казусов. Полторак пишет. «Мне вспоминается сейчас один забавный казус. Показания давал Геринг, переводила их очень молоденькая переводчица. Она была старательной, язык знала хорошо, и на первых порах все шло гладко. Но вот как на грех Геринг употребил выражение «политика троянского коня». Как только девушка услышала об этом неведомом ей коне, лицо ее стало скучным. Потом в глазах показался ужас. Она, увы, плохо знала древнюю историю. И вдруг все сидящие в зале суда услышали беспомощное бормотание. «Какая-то лошадь! Какая-то лошадь!» смятение переводчицы продолжалось один миг, но этого было более чем достаточно, чтобы нарушить всю систему синхронного перевода. Геринг не подозревал, что переводчик споткнулся от райанского коня и продолжал свои показания. нить мысли была утеряна раздалась команда начальника смены переводчиков стоп просидин напросив председательского места загорелась как обычно в таких случаях красная лампочка и обескураженную переводчицу тут же сменила другая лучше разбирающаяся в истории сноска микрофоны в зале имели желтую лампочку чтобы предупредить оратора что он говорит слишком быстро для переводчиков красный сигнал означал необходимость